Тридцать седьмое. Настоящая индийская красавица. Мумбай, Индия, 2004 год. Аша. Аша Бети обращается к ней за завтраком. Бабушка, в эти выходные мы идем на большую свадьбу. Девочка Раджаев выходит замуж. Ты слышала семье Раджаев? Почти все индийские моторикши и скутеры изготовлены на их предприятиях. В общем, это должен быть приятный вечер, поэтому я попросила Прию прийти сегодня во второй половине дня и отвезти тебя в Каланикитан, чтобы вы выбрали там какой-нибудь наряд: симпатичный сальвар-камиз или, может быть, ленгу. О, да что вы, отвечает Аша. Мне не хочется навязываться, ведь я их совсем не знаю. Вы идите, я не против остаться дома. Навязываться, вздор, восклицает Дадима. Приглашена вся семья, а ты ведь член семьи, не так ли? Будет нас двенадцать или тринадцать человек, разницы нет никакой. Там соберутся тысячи гостей. К тому же мне бы хотелось, чтобы ты побывала на настоящей мумбайской свадьбе. Это просто фантастика, так что постарайтесь выбрать что-нибудь особенное акча, что-нибудь яркое, говорит она, поглядывая на а ш и н ы бежевые штаны в армейском стиле с карманами и серую футболку. Прие придет за тобой после обеда. Хорошо, да, Дима? За несколько недель Аша научилась определять, когда лучше не спорить с бабушкой. Чем бы д Дима ни занималась, она оставалась грозной и сильной женщиной. Однако с а ш е й она была нежна. е Общение с бабушкой помогает а ш е узнать отца с новой стороны. Как мальчика, которого растила и воспитывала эта женщина, в улыбке д о д и мы девушка даже узнает отцовские черты. И а ш а на самом деле надеется, что родители прилетят ее навестить, хотя отец и не обещал ничего подобного в последнем телефонном разговоре. Мать взяла трубку только в конце, чтобы узнать, не забывает ли Аша каждую неделю принимать п р о т и в о м а л я р и й н о е средство. Аша, привет, где ты там? — щебечет Прия, шагая по коридору. Она останавливается у двери в спальню гостии. На девушке шифоновый национальный костюм без рукавов, с альварками из цвета мангового щ е р б е т а а в руке она держит солнцезащитные очки. Черные густые и прямые волосы опускаются прямо на плечи, а выкрашенные хной пряди красноватого оттенка блестят на солнце. Ах, вот вы где, готова? Прия сверкает уверенной улыбкой и берет Ашу под руку. Мы найдем тебе на свадьбу что-нибудь потрясающее. Распоряжение от д а д и м ы Через полчаса Аша уже переступает порог магазина с а р и мысленно радуясь присутствию Прии. Когда сестра отослала водителя, велев приехать за ними через два часа, Аша была в замешательстве. Но теперь она понимает, почему выбор наряда может занять столько времени. По всему периметру магазина, от пола до потолка, находятся полки с тысячами сари из всех мыслимых тканей, всех мыслимых оттенков. Просто радужная страна чудес. В магазине продается только женская одежда, но работают в нем исключительно мужчины. Один из них сразу же берет Прию в оборот, четко определив ее как главную по покупкам. Он демонстрирует сложенные на полках яркие рулоны ткани и болтает безумолку, пока Прия не поднимает руку в знак того, чтобы он замолчал. Затем девушка приступает к нелегкому выбору, давая краткие распоряжения. к а н д ж и в а р а м покажите н а й ш и фон най. Принесите из шелковой ткани фисташкового оттенка пастельные тона. п р и я быстро отдает команды, а мужчина за стойкой разворачивает перед клиентками рулоны шелковой ткани, обращая внимание девушек на изысканные орнаменты, вышитые золотыми и серебряными нитками. Аша видит каждое сари всего несколько секунд, прежде чем его накрывает следующее. Она слышит только незнакомые слова, которые как мячики быстро отскакивают и прыгают между ее кузиной, мужчиной застойкой и его двумя помощниками, с н у ю щ и м и туда-сюда и приносящими из дальних углов магазина целые кипы новых с а р и Никто не спрашивает, что нравится самой Аше. Да она и не знала бы, что ответить. Еще один помощник приносит им дымящийся ароматный масала чай в высоких металлических стаканах. Аша, довольствуясь ролью случайного наблюдателя, начинает пить чай, прихлебывая и сдувая с него молочную пенку. Время от времени она отрывается от своего занятия и разглядывает магазин. Здесь через каждый метр площади в идеально выверенной позе стоит элегантный манекен с высокой прической из черных волос, кошачьими глазами и грациозно отставленной рукой, придерживающей сари. Сари – это самая распространенная женская одежда в Индии, как уже поняла Аша. Сари п р е д с т а в л я е т собой прямоугольный кусок ткани длиной около восьми метров, который оборачивают вокруг тела и подтыкают так, чтобы он держался без единой пуговицы, крючка или застежки. В зависимости от региона его драпируют разными способами, и один размер подходит и высоким, и низеньким, толстым и худым. Когда Аша читала об этом в самолете, ей все было понятно. Но сейчас эти улыбающиеся манекены наводят на нее ужас. Наконец Прия поворачивается к сестре и говорит: "Ну все, Аша, я подобрала несколько. Скажи, если тебе что-нибудь из них понравится". Взглянув на стеклянный прилавок, Аша видит, что все сари отодвинуты в сторону, а два лежат прямо перед ней. Вот это из шелковой ткани, рассказывает Прия. И показывает на сверток тончайшей ткани бедно л зеленого цвета с золотой окантовкой. Ткань последний писк, очень модная. Полным девушкам нельзя надевать шелк, потому что он очень воздушный. Нужно быть стройной, как тростиночка, говорит она, подняв мизинец. Этот цвет будет на тебе очень хорошо смотреться. Она прикладывает ткань к а ш и н н о й груди. Оно прекрасно, отвечает Аша, раздумывая о том, сойдет ли она за тростиночку. А вот это более традиционное, очень элегантное, говорит Прия, проводя рукой по гладкой ткани богатого золотого цвета с кантом бордовой зеленой расцветки. Ткань немного с блеском, будет хорошо смотреться вечером. Шелк скользит, но мы его к о е где заколем. Ты сможешь надеть к нему золотое колье с рубинами, у д а д и м ы есть очень красивые. Аша мигом представляет, как восемь метров скользкого шелка слетают с нее и падают в грязь под ноги. Даже не знаю прия, они очень красивые, но на самом деле я никогда раньше не носила сари. Тихо признается Аша. Я не уверена, что у меня получится. Она беспомощно взмахивает рукой в сторону ближайшего манекена. Нет ли здесь чего-нибудь, что было бы не так сложно надевать? По лицу При, склонившей голову, сложно что-то понять. Аша, застеснявшись, чувствует, как ее будто о к а т и л а горячей волной. Внезапно При оживает, взмахивает солнечными очками и говорит мужчинам за прилавком: «Акчачело». Пойдемте наверх, покажите нам, пожалуйста, ленги свадебные ленги, только самые красивые, поскорее. Прия направляется к лестнице, и Аша покорно идет за ней. Выясняется, что ленга это женский наряд из двух вещей: юбка на шнуровке длиной до щиколоток и блуза в тон ю б к и По всей видимости, такой наряд уже не соскочит в неподходящий момент, хотя в длинной юбке можно запросто запутаться и упасть. Прия выбирает комплект насыщенного розового цвета с атласным верхом, декорированным слоем прозрачной органзы. Блузы без рукавов расшиты сверкающим серебром, Аша соглашается на примерку. Аша, ошеломленная экстравагантностью своего наряда. стоит перед узким зеркалом за тоненькой занавеской. Ленга подошла бы для церемонии вручения премии Оскар или конкурса красоты. Девушка чувствует себя так неловко, словно ее застали в костюме для Хэллоуина в будний день. Наряд не очень-то удобен, он тяжелый, шнуровка от юбки впивается в живот, а шея чешется от металлических ниток. Она великолепно одобряет Прия, заглянув за шторку, на тебя посмотреть, так ты настоящая индийская красавица. Что скажешь? Отлично, говорит Аша с облегчением, влезая обратно в свои военные штаны. Пойдем. Мы сейчас к тему. Присоединяйся. Потом поедем поужинаем, говорит Прия по мобильному на выходе из магазина сари. Это бинду. Поясняет она Аше, и девушки садятся на заднее сиденье машины. Приятдает распоряжение водителю и снимает очки. А кто это? Тем интересуется Аша, держа на коленях красную перевязанную веревкой коробку с ленгой. н и кто би на что? Темс. Это всего лишь лучший в этой части Мумбаи салон красоты. Я везу тебя на воск. Воск. Даби на воск, твои руки произносит прие, приподняв брови. У тебя ленга без рукавов, подружка. Нельзя все это показывать, говорит она т ы ч а пальцем в волосы на руках аши. Так что значит надо делать восковую эпиляцию на руках? Ты так делаешь, с п р а ш и в а е Таша, не в силах поверить, что у кузины есть решение досадной проблемы, от которой она страдает всю жизнь. Приеза прокидывает голову и смеется. Ты шутишь? Я делаю воск везде, на руках, на ногах, на лице. Каждые три недели я бываю у т е м а и признаюсь, меня эпилируют воском с головы до пят. А ты никогда не делала эпиляцию воском? Тут наступила очередь Прии изумляться. Поверить не могу, Бина, здесь все это делают. Это так же нормально, как кокосы на пудже. А это не больно, спрашивает Аша. п р и я пожимает плечами. Да не очень, но если только немножко, но к этому привыкаешь, отвечает Прие таким тоном, словно это совершенно не относится к делу. Часом позже Аша уже не так уверена, что может не обращать внимания на боль во время процедуры. Однако результат в виде гладких рук, пахнущих лосьоном из лепестков роз, ее очень радует. В салоне тем, сполно и н д и а н о к большинство из них молодые девушки, примерно ровесницы Аши и ее д в о ю р н ы х сестер, но есть и женщины постарше. Как и рассказывала Прия, большинство женщин проводят здесь весь день, делая одну процедуру за другой. Эпиляцию воском и нитью, отбеливание кожи лица, выщипывание бровей — все без стеснения обсуждают те вопросы, которые волновали Ашу с самого периода полового созревания. У т е м а легко справляются с густыми бровями, волосатыми руками, пятнами на лице. Бинду и При не приходится долго уговаривать Ашу попробовать выщипать нитью брови. Поскольку в процедуре не участвуют иглы, лезвие или горячий воск, Аша делает вывод, что боль должна быть терпимой. Но она права лишь наполовину. Ей приказывают откинуться на кресло так, чтобы голова лежала на подголовнике. Стилист в белом халате с бейджиком Китти просит Ашу закрыть один глаз и сильно растянуть кожу пальцами. Китти держит пальцами и зубами длинную перекрученную нитку. Ее лицо начинает мелькать в не комфортной близости от лица Аши. Вибрирующая нить обжигает над бровью, и от этого почему-то начинает щ е к о т а т ь в носу. Несколько раз Китти останавливается из-за того, что нить рвется, и еще несколько раз, когда Аша чихает. К счастью, вся процедура длится 10 минут. С заплаканными глазами Аша садится в кресле, и Китти подает ей зеркало, чтобы девушка посмотрела на свои новые брови. Китти говорит прии что-то на х и н д и с чем кузина соглашается, качая головой. Что она сказала, спрашивает Аша. Она сказала, что ты порядком заросла. В следующий раз не тяни так долго, тогда будет менее больно. Аша, Прия и б е н д у сидят на виниловых диванчиках в маленькой кабинке ресторана Чайна Гарден, который славится приготовленными на индийский лад блюдами китайской кухни. б е н д у передает Аше тарелку с курицей в кисло-сладком соусе, пока та обсуждает с Прией предстоящую свадьбу. Аша уже узнала, что все ее кузины и даже кое-кто из их родителей едят в ресторанах не вегетарианскую пищу, но в доме Дади мы по-прежнему сохраняют видимость того, что они полные вегетарианцы. Я слышала, что в к о р т е ж е Джамаана жениха будет шесть белых лошадей, по одной за каждого двоюродного брата. А сам жених приедет в белом Роллс-Ройсе, шепчет через стол Бинду, а Шак л а д е т в рот кусочек курицы, которая кажется скорее острой, чем сладкой или кислой, прикивает, впиваясь зубами в с п р и н г р о л л Аре, мне кто-то сказал, что они потратили на свадьбу около кроры, будут угощать десять тысяч гостей. Девушка поясняет для ш и к р о р а это сто лакхов и шепотом добавляет, то есть десять миллионов рупий. У невесты в одном только ожерелье восемь карат бриллиантов. Это если не считать серьги и кольцо в нос. Она выбирает из трех гарнитуров бриллиантового, изумрудного и рубинового. И на каждой руке по тридцать золотых браслетов весом в двадцать два карата каждый. Для одних только ее украшений нужен отдельный охранник. Усмехается Бинду и подливает всем зеленого ч а ю Ашат и вовремя п р и е х а л а говорит Прия. Это будет свадьба года. Там будет много подходящих холостых мужчин. Прия подмигивает сестре, и все трое смеются, как давние подруги. Ашаха хочет так, что зеленый чай льется у нее через нос, а из глаз брызжут слезы. Перед тем, как лечь спать, Аша записывает в дневник произошедшие за день события. Она с удивлением подмечает одну вещь. Несмотря на то, что еда здесь может быть слишком острой, одежда неудобной, а процедуры в салонах красоты весьма болезненными, она начинает считать это место своим домом, а всех этих людей своей семьей.